Тибориты расступились возле одних из ворот, образовав проход, и в ангаре повисла гробовая тишина. В этой тишине раздался приближающийся топор шагов по железному полу. Верховный жрец вошел стремительно, не останавливаясь, пересек весь ангар, и остановился перед Петром с Машей, свирепо на них глядя. Повисла пауза. — Ну, скажи уже что-нибудь, — не выдержал Петр. Жрец выставил в его сторону указательный палец и захрипел. — Будешь говорить, когда я разрешу. — Хорошо, — пожал плечами Петр. — говорит ты, мы ждем. Но жрец опять замолчал, продолжая их разглядывать. Потом отвернулся и заговорил, обращаясь к остальным сиборитам. — Вы видите, это обычные люди. Они так же умирают, как и вы. Я бы продемонстрировал вам это, но пока что они нам нужны. Хотя я могу лишить их кое-каких частей тела, чтобы вы убедились, что они тоже будут истекать кровью. В последнее время дух моего воинства упал, «Да, у нас возникли некоторые проблемы. Даже я подвергся нападению. Но это не потому, что они какие-то особенные, а потому что мы слишком расслабились и недооценили врага. А теперь узнаете, их гораздо меньше, чем нас, и они не бессмертны», — сказал жрец, после чего неуловимым движением выхватил откуда-то из складок одежды свой трезубец и, встряхнув его, разложил длинную рукоять, после чего столь же быстрым движением приставил острие к горлу Петра. Петр сглотнул, почувствовав давление острия, которое вот-вот могло проткнуть кожу, но решил не упускать полностью инициативу. «Ты в курсе, что твою тебя приговорили?» — сказал он. Жрец резко взглянул на него. Похоже, эта фраза застала его врасплох. Во-первых, было понятно, что пленник знает, кто он такой на самом деле. А во-вторых, тогда то, что он говорит, вполне может оказаться правдой. Петр увидел все это и стал развивать успех. «Похоже, ты этого не знал». «Тогда это плохая новость для тебя, да?» – Петр усмехнулся. Он не знал точно, как местные хотят поступить с жрецом, но подозревал, что именно так. «Мы не убиваем друг друга», – тихо прошипел жрец. «Поздравляю, тебе удалось всех вывести из себя настолько, что они решили нарушить правила», – сказал Петр. Жрец понял, что идет на поводу у пленника, и решил вернуть инициативу. Он вдруг резко схватил Машу за волосы и оттащил в сторону. Маша застонала от боли, но сдержалась от крика и не доставила врагам такого удовольствия. Петр дернулся, но, упертая в горло острие трезубца, его остановила. Жрец вот так и держал своим оружием. «Что для тебя хуже, если я покалечу тебя или твою подружку?» — спросил жрец. «Я убью тебя!» — крикнула Маша, держась за его руку, чтобы было не так больно, потому что он продолжал сильно сжимать ее волосы в кулаке. Жрец хрипло рассмеялся. «Это правда смешно, даже очень», — сказал он. Маша ухитрилась вскочить на ноги и со всей силы двинула жрецу в пах. После чего осталось стоять, яростно на него глядя и отпустив его руку, продолжающую сжимать ее волосы. Кулаки у нее сжались, и она часто дышала, слегка наклонившись вперед. Жрец на удар отреагировал слабо. Видно, что ему было больно, но он сдержался. Обычный человек на его месте так бы не смог. «Какая ты дерзкая!» сказал он Маше, после чего отпустил волосы и вдруг ударил тыльной стороной ладони ее по лицу так сильно, что она подлетела в воздух и, сделав оборот вокруг себя, рухнула на пол и там затихла. «Видели?» — хрипло крикнул жрец, собравшимся сибаритом, показывая на Машу. «Вот так нужно сражаться. До последнего. Рано утром мы начинаем наземную операцию. Высаживаемся, все и зачищаем свалку. Каждого, кто приведет живого пленника...» Ждет мгновенный переход на уровень выше. Но если вы всех просто перебьете, я тоже не сильно расстроюсь. «А зачем мы тебе живыми нужны?» Спросил Петр. Он чувствовал, что острие наконец проткнуло кожу, и кровь тонкой струйкой стала сбегать на грудь. «Это не секрет», — ухмыльнулся жрец. «Бегать за вашей лодкой — утомительное занятие, как оказалось. Хочу ее обменять на пленников. Боюсь, что вас двоих будет маловато». Но дело в том, что я уже охладел к этой идее, и если даже не получится, то уничтожить вас всех — это тоже вариант. — Время поджимает? — спросил Петр. — Боишься, что за тобой придут? — Кто ты такой? — спросил жрец тихо, чтобы остальные не услышали. — Ты слишком много знаешь. — Но это не важно. Мне нужна кровавая жертва, чтобы поднять дух моих воинов. Ты вполне подходишь на эту роль. Он обернулся к сибаритам и крикнул. «Как его убить, медленно или быстро?» «Медленно!» — почти хором закричало множество голосов. «Видишь, они хотят медленно!» — сказал жрец Петру. «Тебе не повезло». «Конечно, чего от вас ожидать, вы же конченные садисты!» — сказал Петр. «Именно поэтому мы вас и уничтожим, даже если я сам уже и не смогу в этом поучаствовать». «Да кто мы-то?» — сказал жрец. «Хотя мне уже не важно, это не играет никакой роли». Уничтожены будете вы. Он наконец убрал трезубец от горла Петра, отошел на несколько шагов, повернулся и стал медленно заносить свое оружие над головой для удара, специально растягивая этот момент. Жрец метнул трезубец, в момент броска где-то раздался женский вскрик. Жрец дернулся совсем чуть-чуть, но, возможно, этого как раз хватило Петру, чтобы увернуться, и в следующее мгновение трезубец был уже у него в руках, направленный на жреца. «Молодец, но это было недостаточно быстро для тебя, так даже лучше. Устроим из твоей смерти спектакль. Моя личная победа положительно скажется на репутации», — сказал жрец, а сам в это время пытался нащупать ту, чей крик он слышал. Он был уверен, что ему не показалось, но из-за того, что здесь было очень много людей, и они все были возбуждены происходящим, эмоциональный фон зашкаливал, и он никак не мог найти кричавшую. «Хотя, что она сможет сделать?» даже если она тут не одна. Жрец медленно пошел вокруг Петра, тот все время держал трезубец направленным на него и поворачивался вместе с ним. Они сделали полный круг. «Я убью тебя без всякого оружия», — сказал жрец. «Сначала поотрываю тебе руки, как крылья у насекомого. Ты будешь истекать кровью и орать от боли, корчась на полу». «Пока что ты больше болтаешь», — сказал Петр, внимательно следя за жрецом. Жрец сделал быстрое движение, оказался вплотную к Петру, а через секунду там же, где и стоял до этого. Трезубец летел, вращаясь в воздухе, и упал где-то у жреца за спиной, с металлическим лязгом, несколько раз подпрыгнув после падения. Петр даже не понял, как лишился оружия. Сибириты вокруг взорвались одобрительными воплями. Он понимал расклад, недаром был женат на местный. Это еще жрец к нему в голову не лез, что странно. Наверное, и правда хотел устроить убедительное шоу для своих людей. А для этого они должны верить в реальность происходящего. Быть потрясены его возможностями, но воспринимать их как реальную силу и скорость, а не как что-то сверхъестественное. Ментальные фокусы ему ни к чему, вполне достаточного и физического превосходства. Петр понял, что пошла последняя минута его жизни. Жрец сделал шаг к нему, протягивая вперед руки. Делал это нарочито медленно, чтобы все успели разглядеть во всех подробностях, что он будет делать. А то, что он собирается вырвать ему руки, Петр воспринял совершенно серьезно. «Остановись!» — прогремел на весь ангар оглушительный женский голос, как будто усиленный аппаратурой. жилец замер, все сибариты тоже. Петр вдруг понял, что голос этот прозвучал не в ангаре, а у него в голове. Но похоже, что не только у него, а у всех остальных, кто здесь был, тоже. Лиана давно поняла направление, куда идут все сибариты Выдерживать его было нетрудно, система коридоров на корабле была довольно простая и понятная. Все осложнялось большим присутствием людей, от которых все время приходилось прятаться. Потом она поднялась на два уровня выше, и людей стало попадаться заметно меньше. Пока она добралась до нужного места, ее счет был уже 23. То, что все шли именно сюда, было понятно с первого раза. Большое количество людей вдоль стен и действо, разыгравшееся внизу. Она сразу увидела отца, лежащую без сознания Машу, и верховного жреца с занесенным над головой трезубцем. Жрец метнул трезубец. Лиана непроизвольно вскрикнула. Отец сумел вернуться и теперь трезубец был у него. Она чуть не опоздала. Нужно торопиться. Скинув рюкзак, она быстро начала доставать из него гранаты и развешивать их по портупее, которую надела специально для этого. На поясе было две кобуры и множество магазинов для пистолетов. Еще сколько могла, она распихала по карманам. Она так сосредоточилась на этом, что пропустила атаку жреца, и то, как отец потерял трезубец. Пора было действовать. Она уже собиралась вскочить на перила, чтобы с них прыгнуть вниз, но тут прозвучало оглушительное «Остановись». Она не поняла, к кому это относится, но от неожиданности тоже остановилась. Повисла пауза. И в этой казавшейся оглушительной тишине все услышали шлепание обосых ног по металлическому полу. Обнаженная, молодая и невероятно красивая женщина шла прямо через ангар к жрецу. Больше всего от этого зрелища обалдели сибариты Их всех как будто парализовало, и они словно завороженные смотрели, как она идет. Лиана тоже, мягко говоря, удивилась. Она не понимала, что происходит. Поняли только жрец и Петр. Петр никогда не видел именно эту местную, она была не похожа на ладу. Но он был абсолютно уверен, что это одна из них. Безупречная внешность с точки зрения обычных людей была их отличительной особенностью. А жрец так вообще был с ней знаком. — Лира? — жрец скинул вверх руки. — Не скажу, что рад тебя видеть, но раз уж ты здесь, то думаю, что выйдет отсюда только один из нас. — Все верно, жрец, — спокойно сказала Лира, остановившись напротив. Пусть никто не вмешивается. Я не жрец, я верховный жрец. Смена имени до добра не доводит, даже если ты подобрал себе созвучное. Ты спятил, — сказала люра Вовсе нет. Развел руки в стороны жрец. Я просто перестал играть в ваши игры и начал создавать свои. Они ничуть не лучше и не хуже. Все то же самое. Просто правила немного отличаются от ваших, поэтому вам это и не нравится». Но если посмотреть на все это под другим углом, более широко, то окажется, что мы делаем одно и то же дело. Каждый в меру своего понимания кует новое человечество, так ведь вы это называете? Сибариты вообще ничего не понимали, но стояли молча и наблюдали за происходящим. Жрецу сейчас было вообще не до них и не до того, кто и что лишнего узнает в результате этой ситуации. Он рассчитывал победить, но победа эта была не гарантирована. А если Лира пришла не одна, если с ней кто-то еще из них, то тогда у него шансов очень мало. Но он был уверен, что больше никого нет, иначе они вошли бы вместе. Не в их характере играть в такие игры. «То, что ты говоришь и делаешь, никого не может убедить. Ты все извратил. Поэтому, раз мы не можем тебя контролировать, ты будешь устранен. Решение тяжелое, но вынужденное. Ты все разрушаешь», — сказала Лира. «Вы приняли такое сложное решение и тут же разболтали о нем простому человеку», — Жрец внул в сторону Петра. «Вы уже совсем размыли границы между нами и ними. Они — это и есть мы», — сказала Лира. «Вообще-то я блефовал», — сказал Петр и шагнул назад. Он находился почти между двумя местными, а это было опасно. Если они вдруг схватятся, то он может погибнуть, а они этого даже не заметят лири как ее назвал жрец, нужно будет помочь. Но сначала нужно выжить, а для этого лучше отойти подальше от них. Тогда у него будет пространство для маневра. Жрец не обращал на него никакого внимания. Его взгляд был прикован к лирии как и ее к нему. Петр практически ощущал напряжение и энергию, которая заполняет пространство между ними. Воздух там стал плотным и как будто менее прозрачным. Петр осторожно сделал еще несколько шагов назад. Потихоньку стали оживать сибариты. Они стали переговариваться, пытаясь выяснить друг у друга, что происходит. Но особой активности никто не проявлял. Все слишком боялись верховного жреца. — Лира! — прошипел жрец. — Так нечестно. Тебе помогают. — Конечно! — сдержанно и сосредоточенно ответила она. — Это не игра и не схватка. Это исполнение решения. Воздух между ними стал еще более густым. Жрец вдруг раскинул руки в стороны и крикнул. «Ха!» Лира отлетела от него на несколько метров назад и мягко приземлилась на ноги. «Как ты это сделал?» удивленно сказала она. «Неважно. Нам никто не нужен. Будем один на один», — сказал жрец, улыбаясь. «Да, ты кое-чему научился», — кивнула Лира. «Но тебе это не поможет». «Поможет. Еще как поможет. Я знал, что этот момент настанет. Правда, я надеялся, что несколько позже. Не все готово для моей окончательной победы». «Но будем считать это репетицией. Сегодня я убью тебя, и у меня будет на одного врага меньше. Со временем придет очередь и всех остальных», — сказал жрец. «Не убьешь», — крикнул ему Петр и быстро пошел туда, где лежал вот резубец «Сегодня мы убьем тебя». Жрец взмахнул рукой, и Петр улетел далеко в сторону. Его отбросило как будто взрывной волной. Он именно этого и хотел. Жрец на долю секунды потерял концентрацию. И Лира оказалась возле него. Ее удар пришел своему по замотанному горлу. Она видела, что у него там уязвимое место. Жрец злобно вскрикнул от боли и тут же оказался у Лиры за спиной. Хотел ее схватить, но она исчезла и оказалась в метре от него сбоку. Они начинали двигаться все быстрее, так что глаз их уже плохо различал. Петр хотел добраться до трезубца. В этом ангаре, похоже, это было единственное оружие. Вставая после падения, он вдруг увидел, что кольцо сибаритов сужается. Во многом неосознанно, но они начали приближаться к центру событий, а это все осложняло. Сверху полетело что-то небольшое и круглое, затем еще, еще и еще. Петр перевел взгляд и увидел стоящую на перилах галереи лиану, срывающую из себя одну за другой гранаты и швыряющую их в толпу сибаритов в разных местах. Потом начались взрывы. Это в корне изменило ситуацию, потому что из наблюдателей сибариты превратились в бешеное стадо. Поняв, что их взрывают, они начали метаться и искать пути к спасению. То, что они были безоружны, было на руку, иначе трудно предположить, что бы тут происходило. Петр хотел крикнуть влиянию, чтобы она оставалась там, а сам опять хотел добежать до трезубца, но увидел, что она летит вниз прямо в толпу сибаритов На несколько секунд она пропала из вида, но потом зазвучали выстрелы. Было понятно, кто стрелял, но врагов было слишком много, поэтому Петр бросился туда. Лиана стреляла из одного пистолета во всех, кто оказывался рядом, в это время одной рукой перезаряжая второй, потом начинала стрелять из него и перезаряжала первый. Благодаря этому полила постоянно, без пауз. Сибариты особо и не нападали, большинство ударилось в панику и металось по ангару, но удивительным образом, оставляя свободный большой круг в центре, где шла схватка, и неподалеку лежала Маша. Когда Лиана увидела отца, она скинула рюкзак и швырнула его ему одной рукой. Петр поймал его, но это увидел один из сиборитов поблизости и кинулся отбирать. Они схватились и покатились по полу. Петр сразу почувствовал, что противник слабый, поэтому, когда оказался сверху, просто со всей силы двинул Сибарита головой об пол, и тот обмяк. Петр залез в рюкзак, там нашлось два пистолета, Множество магазинов к ним и гранаты. Швырнув пару гранат туда, где сиборитов было больше всего, он встал с Лианой спина к спине и принялся методично отстреливать врагов. Их количество быстро уменьшалось, и вовсе не потому, что они с Лианой хорошо стреляли, хотя и это тоже. Многие додумались убежать из ангара. Был шанс, что многие из убежавших вернутся с оружием. Тогда ситуация сильно усложнится. Надо убить жреца. — крикнул Петр, и они стали прорваться туда, где с ним схватилась лира. Как раз в этот момент их стремительное движение остановилось. Они стояли и держали друг друга, не в силах пошевелиться. Схватились намертво. Воздух вокруг них вновь загустел, и даже стали проскакивать разряды. Вдруг между ними что-то взорвалось, и они разлетелись далеко в стороны. Ангар потряс дикий крик, но потом он оборвался, И что-то с глухим стуком упало на пол.